13. «Объект не неподвижен», — воскликнули воспринимающие. «Мощный поток новых энергий в поле сознания. Моя наша хватка слабеет. Удержать объект. Немедленно применить раздражитель максимальной угрожаемости». Пока пленник, вздымаясь, бился с тем, что его сковывало, Сегментированный мозг пришельца, собрав все свои силы, метнул новый раздражитель во взбаламученное сознание пленника. 14. Жаркое солнце полило спину. На склоне, где укрылся подраненный лев, ветерок играл высокой травой. Путь котяры размечали предательские капли темно-багровой крови, прильнувшие к высоким стеблям. — Повыше, пожалуй, вот под той купой колючих деревьев. Припал к земле в щелочках желтых глаз борьба с мучительной болью от засевшей в груди пули калибра 0.375. Ждет, надеется, вот приблизится мучитель. Сердце его бешено заколотилось под влажной рубашкой цвета хаки. Тяжелая винтовка в руках казалась игрушкой. Чего стоит бесполезное эта погремушка в сравнении с первозданной яростью зверя? После первого шага губы его скривились в иронической гримасе. Что он хочет доказать? Если он сочтет за благо отойти назад, сесть под деревом, неторопливо и основательно приложиться к фляжке, скоротать часок-другой, пока котяра не загнется от потери крови, и тогда приступить к поиску тела, кто здесь об этом узнает? Сделал еще шаг и пошел вперед, более не останавливаясь. Ветерок холодил лоб, ноги шагали легко, уверенно. Он сделал глубокий вдох, наслаждаясь свежим запахом весеннего воздуха. Никогда жизнь не была так хороша. И надрывный астматический кашель, громадный зверь, вырвавшийся из тени, желтые клыки оскалины. Под серовато-бурой шкурой ритмично ходят мышцы, вдоль бока отсвечивающая темно-кровавым чернота. Он расставил ноги, вскинул винтовку, изготовился, а тот несся в атаку вниз по склону. «Далее по правилам», — сардонически подумал он, — «целя над самой грудиной, держите на мушке, пока не уверитесь». Выстрелил с сотни футов и в тот же миг зверь резко взял влево Посланное безупреждение пуля с чмокающим звуком прошла вдоль рёбер цели. Зверь прервал побежку. Снова дёрнулась и пролаяла винтовка. Рычащая морда превратилась в окоровавленный охотничий трофей с разинутой пастью. Но подыхающее это плотоядное наступало. Он сморгнул застилающий глаза пот, прицелился в нужную точку на плече. Спусковой крючок заклинило напрочь, глянул, заело стрелянную гильзу. Попробовал выдернуть ее, нисходя с огневой позиции, без толку. В последний момент он отпрыгнул в сторону, и чудовище пролетело мимо, замертво грохнувшись в пыль. И внезапно его осенило. Если Моника, так и не вышедшая из машины у подножья холма, видела это, на сей раз она не смеялась над ним. 15. Реактивный синдром вновь дисгармонирует с любой из известных мне нам по опыту концепции рационального поведения. Так вспоминающие клетки сформулировали парадокс, преподнесенный пленным сознанием разуму Ри. Налицо существо с беспрецедентной свирепостью, цепляющееся за личное выживание, и тем не менее, без необходимости подвергающее себя опасностям чрезвычайной категории, с тем, чтобы соответствовать требованиям некого абстрактного кодекса сбалансированного поведения. «Я мы постулируем, что отобранный фрагмент личности в действительности не характеризует того, что является для данного объекта аналогом Эгона», предложили свою версию размышляющие. «Очевидно, что фрагмент некомплектен, жизнеспособен «Мне-нам следует получить санкцию на выборочное снятие контроля с периферийных областей его поле сознания», предложили инициирующие, что позволило бы воздействию раздражителя в большей мере сконцентрироваться на центральной области. Противопоставив пленному разуму соответствующие энергии, удалось бы выявить его ритмы и подобрать ключ к тотальному контролю над ним, быстро оценили вычисляющие. Этот подход влечет за собой риск разрыва биологических тканей и разрушения данного образца. Риск принять.